Встали против воров, били их, чем Бог послал, обливали их варом, то есть смолой кипящей, и тушили загоревшиеся стены. Но силы их заметно оскудевали. Башни и ворота загорались все чаще и чаще. Опять пошли все крестным ходом по стенам, но на этот раз понесли образ святого Макария, покровителя обители. Все воодушевились чрезвычайно. Сам чудотворец пришел к нам на помощь. С удвоенной силой обратились все на мятежников, отбили их и потушили пожары. Казаки отхлынули от стен, свезли своих битых на Воловий загон и сожгли их там. На другое утро повстанцы прислали в монастырь отца Максима Давыдова, священника села Мурашкино, для переговоров. Пусть только монахи отпустят Тренку за Марая, першку да трошку балалу, которую вели раньше с монахами переговоры о сдаче, и которых монахи арестовали. Братья собралась на совет и решила заложников выдать. Силы монахов убывали, а силы осаждающих пребывали, ибо окрестные крестьяне, издавна видевшие святую жизнь монахов, спешили со всех сторон принять участие в осаде батюшек. Заложников выдали... Повстанцы переправились на тот берег, а иноки стали бахвалиться. Вот мы де каковы, вот какова де наша крепость, мышление и дерзость. Но старцы мудро вразумляли их глаголя. О, люди неискусные в божественных писаниях! Не ведаете вы словес, начертанных псалмопевцем. Аще не Господь сохранит град, в суе где стригей, в суе вам есть утреннего типа. Не себе славу приписывайте, а Богу единому подобает высылать и хвалу, и благодарение. Придет на вашу гордость гнев Божий на вас. И действительно не успели повстанцы перебраться на тот берег, как в их села нахлынули новые толпы повстанцев. Они начисто засрамили лысковцев и мурашкинцев. Монахов испугались. «Казаки вы, ай нет! айда опять к отцу Пахомию в гости!» Снова переправились повстанцы на луговой берег, ударили из пушек, затрубили в трубы, забили в барабаны, и на монастырь напал такой страх, что все убежали в леса, только игумен да братья остались. Один боярский конюх, крещеный еврей, сосланный в монастырь на послушание, перебежал к казакам и сообщил о бегстве доблестного гарнизона в лес. Но за это время убежал в лес и игумен с братьями. Остался только отец казначей, да несколько стариков, которым было все равно, где помирать. Повстанцы уже без всякого сопротивления заняли монастырь, и начался грабеж. Пограбить было, что, не говоря о богатствах монастырских, в обители было немало товаров всяких, которые торговые люди оставляли под защитой святого Макария от ярманки до ярманки. Но тут вышел на берега Волги товарищ князя долгорукова князь Щербатов. Он разбил воров под Мурашкиным и прибыл в Лысково. Конечно, его встретили с образами. У населения уже успел выработаться известный ритуал в деле восстания. Сперва все поднимались, били, грабили, жгли... Потом подходила ратная сила, и повстанцы звонили в колокола и выходили навстречу с образами, а затем, выдав зачинщиков, снова возвращались к мирным трудам своим впредь до нового удобного момента, чтобы восстать, резать, грабить и звонить в колокола. На этот раз в Лыскове и крестный ход не особенно помог, воеводам эта волынка начинала определенно надоедать. И вот одни были повешены, другие засечены до смерти, третьи задраны крючьями железными, на кол посажены, а несколько человек прибили гвоздями к скрепленным накрест доскам и спустили в Волгу, по которой уже шло сало, были заморозки. А те, которым удалось от разгрома бежать, спасались, куда глаза глядят, а больше всего за Волгу, в дремучие леса Ветлуги и Керженца, где и погибали они потихоньку от голода-холода до диких зверей. Некоторые попробовали к работе, какой ни на есть пристроиться, но лесные заработки на соливарне, на зверовья, на унжинские железные заводы, купца иноземного, но это удавалось только очень немногим. В делах был великий застой, и везде много было работных людишек, и жены их, и детишки нещетно скитались в миру. В черной яме у огня, в глубине безбрежного леса,